Глава 19. На выезде из города нас тормознул гаишник. Рядом на обочине красовался желтенький в синюю полоску милицейский Урал с коляской. Инспектор махнул рукой, облаченной в крагу, сжимавший полосатую деревянную палку. Второй инспектор стоял чуть поодаль на подхвате с автоматом на шее, важно демонстрируя нам свой калаш. Сейчас в милиции автоматы пока редкость. Есть они, конечно, в каждой оружейке территориального ОВД, но в количестве всего лишь нескольких штук. Сотрудники смотрели на них как на экзотику. Редко кому приходилось их использовать, разве что пару раз в год на стрельбах. Выдавались они в особых случаях, как, например, сегодня, для поимки особо опасного преступника, подозреваемого минимум в пяти убийствах. Я остановился и опустил стекло. Сержант милиции Полозов, к нашей машине подошел гаишник. поджарый как футболист, беспривычного для современности Мамона. Сегодня вечер теплый, и милиционер в одном кителе под белой сверкающей портупеей. Инспектор заглянул в машину, рассматривая лицо быкова. Ваши документы, приблизился он к моему окошку, «Помощник следователя Генеральной прокуратуры СССР». Я открыл удостоверение и неспешно протянул его в окошко. «Как служба, сержант? Фотография есть подозреваемого?» Гаишник, увидев красные корки, даже вчитываться в них не стал. Времена были такие, что не расплодилось еще людей с корками. Ксива сейчас — это редкость, а ее носитель заведомо человек честный и уважаемый. Раз показывает корочки... Значит, правда за ним. Инспектор вытянулся в струнку. Фотографии нет, но есть ориентировка с подробным описанием внешности. Непорядок, покачал я головой. Всем нарядам, заступающим сегодня, раздавали фотографии. Так мы и не заступали, оправдывался инспектор. Мы еще с прошлой смены остались дежурить. Личного состава не хватает. Вот нам смениться и не дали. Я протянул ему фотокарточку Жени. «Держи, сержант. Это морда душегуба. С паспорта его перефотографированная. Смотрите в оба. Нельзя ему дать из города уйти». Натворил он делов. «Есть смотреть в оба», — козырнул инспектор. Я закрыл окошко и вырулил на дорогу. Проселок петлял в редколесье и спускался к реке. Сумерки сгущались, и пришлось включить фары. Толку, правда, от них было пока мало. Машина въехала в дачный массив, что раскинулся на берегу. На столбе прибит указатель «Дачное товарищество Черемуховый лог». Дорога, стиснутая с боков заборами, совсем сузилась. Машина шуршала, раздвигая зеркалами засохшие бодалыги крапива. Протискиваться между шестисотковыми участками с крошечными домиками на неповоротливой «Волге» оказалось не так просто. Иногда приходилось сдавать назад и искать обходные пути. Времена массовых дачных коттеджей еще не настали, и казалось, что мы попали в поселение гномов или хоббитов. Даже крашеные заборчики здесь были какие-то игрушечные, больше для виду. Через такие даже перелезать не надо, можно просто перешагнуть. Однако даже эти тесные домишки были самым любимым местом для городских. Сюда можно было сбежать из человейника, хоть и небольшая, но это была своя территория, где советский человек мог расслабиться и почувствовать себя наедине с собой и кусочком природы, хоть и садовой, но все же. Почти все домики с потухшими окнами. Урожай картошки и морковки собраны. хозяева законсервировали их до весны. Не думал, что здесь столько участков. Быков вертел головой. Едем и едем, а концов не видно. Там еще несколько улиц слева. Как искать будем? Смотри, где свет горит. И окно открой. Зачем? Музыку слушай. Молодежь без музыки не гуляет. Вон, смотри. Быков чуть не высунулся из окна. Свет горит на соседней улице. Поворачивай. «Да где я тебе тут развернусь? У меня во дворе тротуары то шире». «Черт, для кого такую дорогу делали?» «Эти дачи давно здесь. Тогда и машин-то особо у людей не было. Дачники на велосипедах сюда добирались». Я, наконец, смог повернуть в проулок и выехать на соседнюю улицу с незамысловатым названием «Ягодная». Я подкатил к домику с горящими окнами. Что-то не похоже на обитель золотой молодежи, — нахмурился я. Маловато хибарка, и тихо, как в могиле. Сам сказал искать, где свет горит. Ладно, давай поспрашиваем, хотя нет. Сиди в машине. Если вдвоем завалимся, еще напугаем местных обитателей, тем более морда у тебя, как у бандита, стала. Все шире и шире. Один схожу. На свою посмотри. В школе совсем другим был, а сейчас как шахтер с плаката. Еще бы отбойный молоток в руки, а лучше кувалду. За шахтера спасибо, — улыбнулся я. Но я бы предпочел быть на бандита похожим, прям как ты. Так с людьми проще договариваться. Я заглушил машину и вышел на улицу. Штакетины со вздувшейся краской небрежно сляпаны в подкосившуюся калитку, запертую на вертушку. Я открыл калитку и подошел вплотную к домику. Маленькое оконце завешено изнутри газетой. Судя по ее желтизне, штору она заменяла все лето. Я тихонько побарабанил по стеклу. За газетой мелькнул силуэт. Я подошел к двери. Но никто не торопился мне ее отпирать. Подождал немного и потянул за ручку. Дверь не сдвинулась, заперта изнутри. Постучал по ней уже погромче, прислушался. В ответ тишина. «Странно. Я точно видел там какое-то движение». Вернулся к единственному оконцу и попытался заглянуть в щелку, где край газеты чуть отошел. Нагнулся, приложив ладони козырьком к колбу. Ни хрена не видно. Блин. Сзади раздался шорох. Я уже хотел было отругать Быкова, что тот попёрся за мной и не стал дожидаться в машине, но не успел повернуться. В спину уперлось что-то твёрдое. Я почувствовал холод металла даже через ветровку. — Тихо, не зергайся, прошипел хриплый голос. — А то шмальну. Руки подыми. Э-э, мужик! Я послушно поднял руки, пытаясь определить, что за оружие упирается мне в спину. Явно что-то большое. Ружье, скорее всего. Ты чего, не дури. Говорил я вам сюда больше не наведываться. Теперь на себя пеняй. Из машины вылез Быков. Эй, мужик, убери ружье. Совсем охренел. А ты рот закрой и в машину обратно полезай, иначе в твоем дружке дырки будут. Оружие убрал, холодно приказал я. Статья 191 Уголовного кодекса посягательства на жизнь работника милиции. «Загремишь по полной, срок до 15, а при отягчающих — смертная казнь». Какого сотрудника? Голос незнакомца растерял уверенность. Теперь было слышно, что это старик. Удостоверение в нагрудном кармане. «Спокойно. Я сейчас медленно достану его и покажу тебе. Смотри, не пальни сдуру, понял?» «То что ж вы сразу не сказали, что вы из милиции?» Ствол отлип от моей спины. «Я же вас за этих раздолбаев принял!» Я повернулся. Передо мной стоял вылитый дед щукай, Седая борода и густые белые усы. Хитрый прищур. На голове помятая казачья фуражка с красным околышем. Одет в телогрейку, непонятного вида штаны и сморщенные кирзачи. В руках у деда одна стволка, похожая на старенький Иш. «Что же, уважаемый, гостей так встречаете?» Я вытащил ксиву и ткнул ей в лицо щукарю. «На оружие разрешение имеется?» «А как же, товарищ милиционер?» «Дед не прочитал даже, что ксива прокурорского формата. В домике сейчас принесу». «Не надо», — отмахнулся я, На слово «наслово верю». «Вы уж простите меня, дурака старого, я думал, опять бесы в огород лезут». «Вот блин». У него что, кукуха свистит? Черт, придется ружьишка у него забрать. Если официально изымать, то полночь потеряем. Пока участковый приедет, пока все оформит. Да и вызвать участкового ниоткуда. На дачах телефонов не предусмотрено. Лучше отниму ружье и боек ему сверну. Только топорик нужен или что-нибудь вроде стамески. Пока я размышлял об акте вандализма над ни в чем не повинным ружьем, Дед, увидев мое замешательство, оживился. «А знаете что? Вы проходите в дом. Я вас чаем с метком угощу. На травах заварил. Сам собирал. А мед сосед принес. У него пасека небольшая. Три улья прямо на участке». «Хорошо», — кивнул я, косясь на ружье. «Пока он угощать нас будет, ствол я у него и заберу». Я махнул Быкову, и мы зашли за стариком в хибарку. Внутри оказалось не так уж и убого. Даже и стены оштукатурены и побелены. Из мебели только пружинная кровать, кухонный стол до потопных времен с шуфлядкой и такого же архаичного вида массивный комод из облезлого дерева с позеленевшими медяшками ручек. «Садитесь». Дед вытащил из-под стола еще два табурета, а ружье повесил на стену. «Меня дед Арсений зовут». «Андрей», — изобразил я улыбку. «А это Антон. Он тоже из милиции». Нет, он мой друг. А что за бесы у вас в огороде? Так с соседней улицы приходят. Кусты садовые поломали, абрикосы жалко, цветы подергали. Каждые выходные повадились пакостить. Мне даже ружьишко пришлось свое сюда притащить. Какие такие цветы, удивился я. Октябрь же. Ну, цветы это раньше они драли, а сейчас за засохшими приходят. А как они выглядят? «Известно как. Стебель и листья пожухлые. Да я про бесов. Рога, копыта. Что там у них имеется?» «Да какие рога, товарищ милиционер? Это балбесы из дачного дома, что богатый из кирпича сложен. Приходят, покуражиться, Развлекается там молодежь каждую пятницу и субботу. Пьют, курят и другие непотребства творят. Тьфу, блин. Я думал, вы про настоящих бесов. Настоящих же не бывает. Дед перекрестился на всякий случай. Вы что такое говорите? Я грешным делом подумал, что вам черти привиделись. Да как же привиделись? Пойдемте, я вам все покажу, если хотите. И следов там уйма от ботинок. Такой маг красивый был. Мак? Ну да. Красный, как флаг наш. А эти ироды и вызреть ему не дали. Коробочки подрали еще зеленые. «У вас рос в огороде мак?» «Ну да, люблю булочки с маком. Бабка моя стряпает, пальчики оближешь, и цветет красиво. Так они за маком к вам и приходили. Не сажайте больше его, и будет у вас все в порядке с участком. Вот я тоже думаю, что, наверное, маком им нужен был. Видать, булочки ох, как любят. Но...» гораздки не понимают, что вызреть он должен. Срывают, когда млечным соком они набухли. Толку-то от такого мака. Эх, привадил дед наркоманов. Сейчас мак не запрещен. Плантации по всему Союзу раскиданы. Самые большие, конечно, на югах, где-нибудь в Киргизии и Казахстане, где по суше и пожарче, но и у многих дачников он в почете. Только в 80-х его запретят культивировать. В 2000-х так вообще статью ведут за выращивание мака. Много потом огородников погорит по незнанию. А сейчас невдомек простым советским гражданам, что млечный сок этого прекрасного растения самое что ни на есть настоящее сырье для опия и героина. Если с последним надо еще в лаборатории поколдовать, чтобы получить, то опий вообще добыть просто. Высушенный млечный сок и есть опий сырец. А что за молодежь в кирпичном доме собирается? А кто их знает? Видно, что избалованные и при деньгах на машинах подъезжают. Я почему на вас ружьем-то и накинулся? Не ездят у нас дачники на «Волгах». Максимум, некоторые на мотоциклах, даже гулях попроще. Вот и подумал, что вы из их компании. Ясно. Но ты, отец, ружьем-то не слишком на гостей махай. Еще пальнешь ненароком. Да ну даже не заряжено. Это я так. Припугнуть хотел. Засохший мак собери и сожги. И не сажай его больше. Серьезно говорю. Я даже брови свел, чтобы посерьезней казаться, потому что никакой статьей ему перед носом помахать не мог. Как нам дом тот найти? Как на улицу соседнюю свернете? Старик махнул, указывая направление. Потом направо и прямо. Мимо не проскочите. Один такой дом на всю округу. А вы с ними разобраться приехали? Наконец-то ими органы заинтересовались. Докучают всем соседям. Сколько раз жаловались участковому, но все бестолку. Говорят, дача это какого-то из шишек, из области. Спасибо, нам пора. Я шагнул на порог. А как же чай? «Некогда, отец. Служба». «Найти нужный коттедж оказалось легко. Машину мы оставили в темном переулке за несколько участков до нужного места». «План такой», — инструктировал я Антона. «Идем туда, представляемся друзьями Зинченко-младшего. Говорим, что он нас пригласил на дачу эту. И выведываем, где наш друг Ситцевый запропастился. А если он там окажется? С ними?» — обеспокоенно спросил Антон. — Раскусят нас. Сколько их там? — Не справимся. Вряд ли он там. Сейчас ему не до веселья, да и на людях не резон появляться. По городу дружинники расклеивают его рожу чуть ли не на каждом столбе. Завтра обещали по центральному каналу ролик показать о помощи в розыске. Если он хоть маленько с головой дружит, то не будет так светиться. «А друзьям таким, сам понимаешь, что потоп, что пожар». «Ладно. Только как нам за дружков его сойти?» Быков демонстративно оглядел свой наряд, состоящий из простенькой тканевой куртки и брюк, давно потерявших стрелки. «Они все там модные, наверное, а мы больше похожи на работяк». «Не дрейфь. Могут же у Женьки быть в друзьях фабричные парни?» «Нет». «Да пофиг». Они же об этом не знают. Но ты слишком-то не принижай наш статус. Будем по мере возможности под их контингент косить. Это как? Говори неспешно, не суетись, будто одолжение делаешь, походочку изобрази небрежную. Веди себя так, будто все тебе чего-то должны, а весь мир радуется, что ты просто есть. Я так не умею. Блин. Тогда просто молчи и стой рядом. Говорить буду я. С этим-то справишься? Ага. Мы подошли к внушительному дому из красного кирпича. Из-за высокого забора доносилась музыка, импортный рок. Судя по экспрессии и драйву, исполнитель наверняка запрещен в СССР. Забор глухой, не щелки. Не дача, а крепость. Я повернул ручку двери и потянул на себя. На наше счастье дверь оказалась не заперта. «Кислый вид спрячь!» — бросил я Быкову последнюю инструкцию. «Улыбайся! Только не вовсю ширь морды, как двое из ларца, а снисходительно!» Мы поднялись по каменным ступенькам и очутились на широкой веранде. Дверь в дом распашку. Я вошел первым, за спиной пыхтел Быков. Просторная гостиная наполнена табачным дымом, запахом пива и застарелого перегара. Полумрак пробивали лучи Прометея. Модные музыки. На диванчиках развалились несколько парней в окружении хихикающих девиц. «Привет!» — я обвел присутствующих взглядом, будто искал кого-то. «А где Жека? Сказал, что здесь наливают, а сам пропал куда-то».